Именно все то, что делалось здесь, запретил не только такое бессмысленное многоглаголание и кощунственное волхование священников-учителей над хлебом и вином, но самым определенным образом запретил одним людям называть учителями других людей, запретил молитвы в храмах,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 Никому из присутствующих не приходило в голову того, что все, что совершалось здесь, было величайшим кощунством и надмешкой, над тем самым Христом, именем, которого все это делалось. Никому в голову не приходило того, что золоченый крест с эмалевыми медальончиками на концах, который вынес священник и давал целовать людям, был не что иное, как изображение той виселицы, на которой был казнен Христос именно за то, что он запретил то самое, что теперь его именем совершалось здесь».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 Со спокойной совестью делал все то, что он делал, потому что с детства был воспитан на том, что это единственная истинная вера, в которую верили все прежде жившие святые люди и теперь верят духовное и светское начальство. Он верил не в то, что из хлеба сделалось тело,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 Также верил и дьячок, и еще тверже, чем священник, потому что совсем забыл сущность догматов этой веры, а знал только, что за теплоту, запоминание, за часы, за молебен простой, за молебен с кафистом за все есть определенная цена, которую настоящие христиане охотно платят.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 как они теперь делали с совершенно спокойной совестью. Смотритель был такой доброй души человек, что он никак не мог бы жить так, если бы не находил поддержки в этой вере, и потому он стоял неподвижно.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 таинственная сила, посредством которой можно приобрести большие удобства в этой и будущей жизни». Хотя большинство из них, проделав несколько опытов приобретения удобств в этой жизни посредством молитв, молебнов, свечей, и не получило их, молитвы их остались неисполненными, каждый был твердо уверен, что эта неудача случайная» и что это учреждение, одобряемое учеными, людьми и митрополитами, есть учреждение очень важное, которое необходимо, если не для этой, то для будущей жизни. Так верила и Маслова. Она, как и другие, испытывала во время богослужения смешанное чувство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 Светло-белой бородкой и русыми волосами Федосьина мужа, Который, остановившимися глазами, глядел на жену. Маслова во время Акафиста занялась рассматриванием его И перешептыванием с Федосьей, и крестилась, и кланялась, Только когда все это делали.